Но, покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристами называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивали его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал. Прошло не полчаса. Час. Выехали уже в темноте, при звёздах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под горы покатилась быстро. Торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны лес. Мельтишила на святой каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь. Ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали. Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова намеками о сверхурочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал недостойным себя, и Петруха затих. От чего то Павел видел это в зеркале, страдая и морщись Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало пристально и сердит, в лобовое стекло. Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительнее ленивый стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину надвинулись сначала редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил. — Туман? — Туман! — обрадованно подтвердил Петруха. — Может, это... Он не решался ясно высказать свое желание, только поддернул голову, закидывая ее назад. «Че по туману шарится?» Воронцов и на этот раз не посчитал нужным ответить. Не разворачиваясь, Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоявший за вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо. Стояла глухая сплошная тишь, не плескала вода, не доносила привычного шума спириката на недалеком верхнем изломе ангары, не булькала одиноким случайным чмоком сосна-рыба, не возникало, не пробивалась нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху поигрывающего посвисто течения. Молчала земля, все кругом казалось заполнено мягкой непроницаемой плотью. Поднялись, не, не слыша шагов, за собой на катер. Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно, оглашая окрестности на дрова и уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно. Едва ли листу коток его пробивался дальше, чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер Петруха. Со счастливой усмешкой пох похвалился Павлу. Воротилу подпёр, даже не шевельнулся, спит без задних ног. — Всё, ребячишься? — поморщился Павел. — Пушай! Сторож дак сторожи, а не спи, как срок. Проснётся, а вытче хрен ему, в окошко надо вылазить. Вылезет, а катеру гнали, вот запляшет Воротила. Петруха хохотнул, и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел полез в рубку, по лесу в рубка, которую по-крестьянски называли будкой. Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже, и не мокренью, а испатью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда. Но подниматься и идти в будку не хотелось. Он устроился позади нее, на приспособленном под сиденье чурбане, и закурил. от прохлады и тревоги с особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым но тревога не рассасывалась напротив все больше и больше обострялась и росла вот сейчас приедут они и что будет замирала и отнекивалась от этого вопроса все внутри и так не хотелось хоть в воду бросайся плыть сильнее всего он жалел что согласился на этот ночной внезапный десант Он же и забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как? Как в самом деле угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, если там мать, если переезд ее нельзя перепоручить кому-то другому? Мать никогда бы ему этого не простила. Матера лежала на нижней из косок верстах в двух от берега, от которого отчалили. Галкин взял сразу на ангару и вел ввел катер вслепую на ощупь. Но уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный дремучий томант, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверное, сначала спуститься хоть немного вниз по течению, и только затем повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на матерую, и уже по берегу обогнуть ее и спокойно подойти куда нужно. Но сейчас говорить об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь полное лето, дорожка знакомая, доберется, пойди по памяти, одним чутьем. Он вел катер. Осторожно на малых оборотах. До Павла донеслось, как Воронцов добивался, чтобы он прибавил газу, но Галкин не подчинился, и ход остался тем же. На полной скорости чего доброго, недолго залететь на мель, а потом кукуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то далеко-далеко внутри, представлялось даже, что под водой. Зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки. И под это мягкое монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.